«Только не сейчас», — ответил Полосков. «Даже у меня ноги не ходят. А ты, девочка, ты устала в 10 раз больше. И кроме того, в том месте, где мы были, капитана нет. Даже если бы в 10 метрах в окружности была хоть одна пуговица, хоть одна гайка, металлоискатель ее бы нашел». «Значит, надо было отойти на 10 метров в сторону», — сказала упрямо Алиса. «И если вы не пойдете, я пойду одна». «Сначала ты выспишься».